До первого поворота дороги ей казалось, что она неторопливо идет, в действительности же она почти бежала. У подножия склона, где ее укрыли облетевшие кусты живых изгородей и тесно растущие яблони, Мушетта пустилась бежать, что было духу. Однако на окраине компании, повинуясь безотчетному побуждению, она оставила большак и далее шла безлюдной, а сию пору стежкою, которая и привела ее, никем не замеченную, в сад родительского дома. Она не думала ни о чем определенном, желала лишь остаться одна за крепко запертой дверью наедине с собою в укромном убежище. Внешний мир, знакомая окрестность, самое небо принадлежали врагу. Ее испуг, вернее, потрясение, было столь велико, что если бы представился случай, Она позвала бы на помощь любого, даже отца. Но случай не представился, в кухне никого не было. Она взбежала по лестнице, перескакивая несколько ступеней сразу, заложила дверь за совом, бросилась поперек постели, скачила, как ужаленная, кинулась к окну, раздернула занавески и, увидев свои глаза в стекле, отпрянула, как испуганный зверь. «Это ты, Жермена?» — раздался за стеной голос матери. Одно стекло видело взгляд Мушетты судорогу скривившихся губ. Негромко и спокойно ответила она. «Я, мама». И прежде чем старуха успела молвить слово, она сочинила, не колеблясь, не раздумывая, ту единственную ложь, которая более всего походила на правду. «Жорж довез меня в автомобиле до Вьельс». Он как раз ехал на рынок в Елёбен. «В такую рань!» Ему пришлось выехать но он вез на продажу свиней. Ну, я и воспользовалась случаем, не то пришлось бы возвращаться домой пешком. «Ты не ужинала?» — отвечала старая мать. «Сейчас сварю тебе кофе». «Нет, я лягу, я совсем не спала», — возразила Мушетта. «Оставь меня, отопри мне». «Нет», — дико вскрикнула Мушетта но, одумавшись, проговорила тем сухим жестким голосом, который приводил в трепет госпожу Маларти. «Я хочу одного спать, покойной ночи». Но когда внизу лестницы стих стук сабо, ноги Мушетты подкосились, она присела на корточки в темном углу, немая, незрячая. Близкая опасность рождает единый страх, повергающий труса в оцепенение. Прежде чем убить, он сковывает мозг. Ужас просыпается позднее, когда окоченелый разум начинает понемногу сознавать, какой гость поселился в теле хозяина, начинает различать его зловещие черты. Приговор сражает осужденного подобно камню, пущенному из прощи, и стражник, влекущий обреченного назад в узилище, бросает на ложе некое подобие трупа но когда в тишине глухой ночи несчастный открывает глаза, он понимает вдруг, что стал чужим среди людей. Мушетта редко всматривалась в себя со вниманием. Это не доставляло ей ни малейшего удовольствия. В этом отношении она была совершенно не искушена, можно сказать, невежественна. Сколько ей помнилось, она никогда не испытывала ни сомнений, ни угрызений совести — Но единственно смутное беспокойство, порожденное либо страхом, либо желанием подавить его, подспудное ощущение, что она на какое-то время поставила себя вне закона, до крайности обострившееся темное чувство зверя, отдалившегося логова своего и текущего незнаемым путем. Теперь же ее заботило лишь необъяснимое только что возникшая воля, Угроза, подчинившая ее волю, нелепый такой будничный священник, которого все знают, с которым все раскланиваются на улице, и который поставил ее на колени. Воспоминания так жгучи, что оттесняет все прочие. Она наткнулась на преграду, и ее оказался священник. В прежнее время такое открытие распалило бы ее гневом, побудило бы насторожить бесчисленные ловушки хитрости. И если она не восстает теперь, то лишь потому, что к несказанному своему удивлению не нашла в оскорбленной своей душе ничего, кроме горечи и отвращения. На миг, на краткий миг ей пришла в голову мысль, но как мучительно было облечь ее словами, «Сокрушить преграду!» Вновь посягнуть на жизнь. Но тотчас Мушетта отбрасывает ее. Она кажется ей бесплодной, нелепой, как все совершаемое в грезах. Человека не убивают из-за нескольких смутных слов. Так ищет она оправдание себе, но истина заключается в том, что унизив ее гордыню, беспощадный противник сломил становой хребет, на котором держалась вся ее жизнь. Опасность — подхлестнула бы ее, отвращение не остановило бы. Одного страшится она — показаться смешной или жалкой. Как нередко случается в подобных обстоятельствах, слова, помимо сознания, слетающие из уст, выдают глубоко затаенный страх. «Как бы им ни вздумалось, что я совсем лишилась рассудка», шепчут губы -мушетты. «Лишилась рассудка». Мысль ее надолго задерживается в этом соображении. До сей поры, даже находясь в компаньской лечебнице для душевнобольных, она не сомневалась в здравости своего ума. Едва сознание прояснилось, она стала с насмешливым любопытством прислушиваться к спорам врачей по поводу ее недуга. Что могли знать эти господа о случившемся с ней? Почти ничего, ибо главное оставалось ее тайной. Своим новым зрителям она предстала в том именоблике, в каком мечтала явиться. Опасной и загадочной девицей, с необычной судьбой, героиней в толпе трусов и глупцов. Но сегодня, в эти мгновения, кого же устрашилась она? Там, за поворотом пустынной дороги, остался молодой священник, уже много раз встречавшийся ей на пути, безобидной и даже простоватой наружности. Очевидно, он что-то говорил, но что такое важное мог он сказать. Несмотря на все свои усилия, она теряет власть над собой, как только начинает думать об этом. Но по мере того, как она размышляет, и кажется все более вероятным предположение, что она стала жертвой самообмана. Она испугалась нескольких туманных высказываний, намеков, коварных на первый взгляд но в действительности, скорее всего, совершенно невинных, ложно ею истолкованных намеков. На что же он намекал? Несколько вскользь произнесенных слов по поводу столь давнего полузабытого преступления, скорее всего, сказанных для того лишь, чтобы успокоить ее? Перед Богом вы невиновны всем злодействием.